Домой Дуся пришел разбитый и будто бы две смены без перерыва таскал на себе носилки с Анной Кирилловной. Навстречу ему выбежала Машка, его двухлетняя приемная дочь, которая попала к нему тоже путем весьма необычным. Ее мамочку в роддоме кто-то попросту прикончил, а Дусю определили в отцы-крошки. Но это дело он давно распутал, а вот теперь опять... Надо же, напасть какая! Очередное приключение! «Мама!» отчетливо произнесла девочка, бросаясь к Дусе на шею. «Дусь кака, баба, баба бачит, Мася баб баба хихи!» Девочка в двух словах передала все домашние новости. В переводе на «взрослый» это означало, что Дуся той терьер Ериха назван исключительно в честь хозяина дома. Так вот, эта псина якобы тяпкнула на матушку Евдокима, Олимпиаду Петровну, отчего чего та злилась горючими слезами. Жалостливая Машенька немедленно бабушку погладила, и та весело возрадовалась. Хи-хи-хи. Эту воспитательную игру придумала Олимпиада Петровна специально, дабы воспитывать у внучки чувство сострадания к бабушке. И теперь такое происходило ежедневно. «Мам!» — протрубил Евдоким. «Ну, чего ты ребенка мучаешь? Да и собака уже устала на тебя тявкать. Лучше бы научила Машку меня папой называть, а то все как в том мультике. Мама да мама!» «Ой, дусенька, я ей не заметила, как ты пришел!» Из ванной выпорхнула Олимпиада Петровна с огурцами на щеках. «Опять ругаешься?» Чего говоришь? Папой называть? А кого она мамой называть будет? Вот женишься, тогда все само собой на свои места встанет. Ты ж ты какой привереда. Мам, а у нас поесть чего-нибудь есть? Есть, а как же? Кашку манную мы только что с Машенькой сварили. Поешь, она еще не совсем окаменела. Потом еще морковочки я почистила, погрызть можно. Да что ж я, кролик какой, чтобы морковку грызть? Недовольно нудил сынок. Я же вот только что приносил зарплату, неужели нельзя какого-нибудь мяса купить, котлет нажарить или или голубцов сделать? Какие это деньги вспомнил? Возмущенно затрясла щеками Олимпиада Петровна. А на что? То я, по-твоему, юбилей отмечала. Вчера гостей было тридцать штук, и в ресторане. На что бы я их кормила? А я тебе еще вчера говорила, наедайся на неделю. А ты только напился на всю жизнь вперед. Еще и трех дней не прошло, а ему опять мясо подавай. Вон, учился бы у верблюдов. «Один раз поели и на целый месяц». Дуся даже не стал спорить с матерью. Уж он-то хорошо знал. Дело это безнадежное. Умывшись, дочиста и без аппетита поклевав манной кашки которая все же успела затвердить так, что ее нужно было резать ножом, Дуся демонстративно взгромоздился на весы. Ой, иди с весов, ты мне экран загораживаешь, — попросила матушка. Весы в самом деле стояли в самом центре комнаты исключительно для того, чтобы Олимпиада Петровна ни на миг не забывала о весе. — Убедительная просьба каждому, кому хоть что-то известно про исчезновение Глохого Иннокентия Викентьевича. — Дуся, да отойди да, же ты, — уже нервничала Олимпиада Петровна. Там опять кто-то потерялся. — Да тебе это что? Глохов какой-то. Можно подумать, ты его сейчас искать побежишь. Упрямо пялился на стрелку весов Дуся. Стрелка неумолимо торчала на юбилейной отметке в сто килограммов и двигаться обратно не собиралась. Дуся втянул в себя живот, глубоко в рот втянул щеки и выдохнул. Стрелка не шелохнулась. — Ну вот он Уныло пробормотал Евдогим. «Уже девяносто восемь, и все от недостатка питания. Манную кашу я уже в детстве проходил, а теперь бы мне...» «Батюшки!» — ухватилась за щеки Олимпиада Петровна. «Да он еще и сумасшедший!» Выделывая странные пироэты, она все же умудрилась из-за телесов в Дуси разглядеть экран. «Я говорю, ты посмотри!» Он из психушки сбежал, — запрочитала она. Это же что же получается? Мы вот так вот с Машенькой пойдем гулять, А тут он и найдется, псих этот. Он на нас и выскочит, а я с ребенком. Дуся, немедленно посмотри на этого бегуна И завтра же отыщи его. Дуся тяжело вздохнул, клянул на экран и остолбенел. Беглецом из психдиспансера был его сегодняшний знакомый. Именно тот раздетый мужчина, чей перстень весь день оттопыривал карман Евдокима. Тот, кого Дуся видел собственными глазами с разбитой головой. — С ума сойти! — пробормотал он. ему уже не надо. Он уже сошел, заранее побеспокоился об вот тебе. Тебе, милый мой сынок, пока некогда с ума сходить. Надула накрашенные губы Олимпиада Петровна. Ты так-то не больно с головой дружишь. Тебе необходимо найти этого, этого спринтера и, и обезбредить. Только вот как? Если его обратно в психушку, он снова сбежит. А если в тюрьму, так он там долго не задержится. Он... он, мам, практически обезврежен. Уже. Это как не поняла маменька. С чего это он? он обезврежен, когда тебе прямо на всю страну говорят, что его поймать надо и, и что-то с ним сделать? Где-то он обезопоряжен, и почему органы ничего об этом не знают? Нет уж, милый сынок тебе надо обязательно его найти, а потом... А потом можешь с чистой совестью передать его мне. Уж я его как следует поговорил с ним. Он мне перестанет пугать бедных пенсионеров. Он мне... «Дуся, ну что же ты стоишь? Беги немедленно писать план по прямо Прям незнаем, ну такой уволень!» Дуся вышел из комнаты и побрел к себе. «Так, парни через телевизор уже ищет милиция. А что, если станут еще лучше искать и набредут на их роддом?» И вспомнят, что был такой умник, который им сам рассказывал про какого-то убитого мужика в хозблоке, а потом... Ой, да кто их знает, что они найдут потом? Нет, конечно же, сам Дуси никого не убивал. А кто докажет? Да никто. Пашка, что ли? Ха, этот первый же и завалит. Вон он, как лихо дело перевернул. Дуси самого в психушку сегодня не отправили. А потом он же я о тюрьме похлопочет. Нет, надеяться ни на кого нельзя. Все надо самому. Да, именно так, самому. Найти убийцу, передать властям. А они уж что хотят, то пусть и делают. Главное, чтобы потом к Дусе никаких претензий не предъявляли. И чего бояться? Он уже несколько дел сам раскрыл. Вон и Машка подтвердит. Нет. Машка, конечно же, ничего подтверждать не будет. Мала она еще. Да и ничего не знает. Не надо ей знать, но... Но факт остается фактом. Он и в деле расследования не новичок. И вообще. Может быть, ему кто-нибудь еще и спасибо скажет. Например, родственники этого бедолаги. Точно. Вот завтра он к ним отправится. А как он их найдет? А найдет он их да позвонить на телевидение, спросить все данные и все дела. После принятого решения на душе как-то полегчало. Нет, но в самом деле, он уж чуть было себя за больного не принял. Чего греха таить, сегодня даже специально себя этим перстнем колол, чтобы убедиться, что не спит и что ему не мерещится. «Мамане!» Он вышел из своей комнаты совсем с другим настроением. «А давай-ка мы с тобой картошечки пожарим!» А давай-ка ты сам пожаришь. Не шелохнулась почтенная дама. Насюдка. Ты хочешь картошечки? А? Ну скажи. Мама, давай позарим мазенькие картошечки. Мазенька хочет картошки. Мася хочет чипсы. И дягиевке а маме пиво. Мама — взрывел Дуся. — Ну, сколько раз говорить, научи Машку звать меня папой. И потом, мы же говорили, что ты не будешь покупать ей чипсы, да еще и газировку. — Вот поэтому она тебя и зовет мамой, что ты к ней без понимания относишься, и она к тебе, — поджала губы Олимпиада Петровна. — И вообще, чипсы я себе покупала. Но Дуся ее уже не слушал. Он присел перед дочерью на корточке и по слогам учил. «Мария, ты уже взрослая девица. Давай говори правильно. Я папа». Запомнила? Ну, давай. «Па-па». Упрямо качала кудрявой головенкой взрослая девица. «Ты мама». А там сидит дед, ма-маша, такой дед, подпрыгнула Олимпиада Петровна. Это же я твоя бабушка, хотя можешь называть меня мамой. Нет, ссупила бровки девчонка. Ты, дед, и кому-то я писал на чем. Так. Уперла руки в бока Матрона. «Кто сказал ребенку, что я ночью храплю? Она сама не могла до этого додуться. Она всегда спит в это время!» «Ма!» — уныло отбрехивался Дуся. «Ты правда думаешь, что когда ты храпишь, кто-то может уснуть? Наивная!» Весь оставшийся вечер мать и сын Филины учили маленькую Машеньку, кого и как следует называть. В конце концов девочка окончательно запуталась и уже в кроватке перед сном пробормотала Дуси. — Давай я типа буду Баусей звать. Чё б дед мне ругайся. — Зови меня просто Дусей, — сдался евдоким как нашу собаку. — Гуся. Улыбнулась Машенька и чмокнула Евдокима в колючую щеку. «О, Диба четко выясла!» «М-да...» — качнул головой Дуся, почесывая густую щетину. «Недоработка!» И пошел бриться. Его маленькая дама чуть не укололась.